Фродо зашевелился, открыл глаза и улыбнулся при виде склонившегося Сэма. «Ты не рано меня разбудил, Сэм. Темно же еще». «А здесь всегда темно», — с досадой ответил Сэм. «Вот Горлум вернулся и говорит, что уже завтра. Так что нужно идти. Немного осталось». Фродо глубоко вздохнул, сел и тут заметил Горлума. «А, это ты с Меогорл. Нашел чего поесть? Отдохнул?» Ни еды, ни отдыха, ничего для Смягорла, сварливо ответил Горлум. Он негодяй, он шныряет. Сэм прищелкнул пальцами, но сдержался. Фродо удивленно посмотрел на Горлума. Это не так, Смягорл. Тебя так никто не называл. Не принимает его близко к сердцу. Смягорл должен принимать все, что дают, ответил Горлум.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 Он все равно пойдет.